Глава тридцать Вокруг да около. Перед завтраком доктор Вутье осматривал вельмо, выстукивал, выслушивал, а после завтрака они вытянулись под тентом на шезлонгах и Мекис обнес их туземными прохладительными напитками. Да никакому беспокойству не должно быть места, как бы продолжал Вутье прерванную беседу. Какой-то внутренний процесс, так же незаметно исчезающий, как и появляющийся. Климат убийственный здесь. Воздух наполнен такими бактериями, о которых мы и там, в Европе, и понятия не имеем. Вот мы сейчас прохлаждаемся этим холодным напитком, кстати, удивительно вкусно приготовленным. А кто знает, может быть, и я уже наглотался микробов. Нет-нет, смею вас заверить, ничего опасного. Но все же я пропишу вам кое-что, дезинфицирующие внутренние органы, и вы увидите, дорогой вельмо, как через несколько недель вы вернете себе свой прежний вес, как вновь проснется в вас энергичный, волевой и деятельный знаменитый человек из Гвианы». «Вы думаете?» — с несвойственной ему робкой надеждой спросил вельмо. «О, как я люблю жизнь!» Как хочется жить! Все, все бы отдал, чтобы жить долго, очень долго. Полуголодным нищим я добрался бы до Парижа и, выйдя солнечным утром на площадь Конкорд, буду счастлив этим солнцем, игрою плещущих фонтанов, царственной перспективой елисейских полей и верницами мчащихся автомобилей. Доктор Вутье, с улыбкой поглаживая свою А сирийскую бороду молвил. — Я вам ручаюсь и за эти долгие годы, и за то, что в конце концов вы будете властелином этого прекрасного Парижа, так мастерски обрисованного вами в нескольких штрихах. — Париж, — мечтательно произнес Вельмо, — кстати, вы, доктор, совсем свежий гость оттуда. Что нового в столице мира? — Нового? Как вам сказать? Я так занят своими научными работами, своей практикой, что для удовольствия и светской жизни почти не хватает времени. Если жена не вытащит меня куда-нибудь, я никого и ничего не вижу. Да чего лучше? Для меня целым событием была наша кратковременная поездка в НИЦ. Жене так хотелось увидеть прославленный конкурс элегантных автомобилей. «Позвольте, позвольте», — перебил вельмо. Я читал в газетах, и первый приз получила и за свой автомобиль, и за самое себя мадам Серж-Александр. Не правда ли? Да-да, от вас не ускользнет ничего. Именно мадам Серж-Александр, ее имя у всех на устах. И не только в Ницце, и в Париже. Действительно, красота и изящество изумительные. Что-то дрогнуло в похудевших чертах вельмо. Заблестели глаза, зашевелились черные усы. Вы знакомы с ней? Нет, я только на расстоянии любовался ею. А с ее мужем? Не имел чести знать. Как вы не знаете Сержа Александра? Я же вам сказал, что веду жизнь почти отшельническую. Да, но все-таки Серж Александр — фигура на парижском фоне весьма заметная. Но вы слышите то слышали о нем? Признаться довольно смутно. Какой-то крупный делец и так же крупно играет в карты. Вот и все. Но я вижу, что этот человек интересует вас. Если вы друзья. Я, кажется, не обмолвился ничем предосудительным». Друзья, точно подумал вслух вельмо. Друзья, нет, мы не были друзьями. Но несколько лет назад. Когда этот человек назывался еще Александром Стависким, я принимал в нем участие, желая сделать из мелкого мошенника, питавшегося от щедрот престарелых миллионерш, человека с положением. И я достиг бы этого, не помешая он мне сам своей алчностью маленького хищника. — А что же именно произошло? — спросил Вотье с внешним безразличием, отпивая глоток из узенького стакана а в действительности весьма заинтересованный страничку и биографии своего парижского друга, ему совершенно неведомый. Видите ли, я сделал его пайщиком ювелирного дела, созданного мною в Монте-Карло. План был широкий. Намечен был целый ряд отделений по всей Франции. С первых же дней результаты блестящие. И представьте, этот молодой человек... Едва не погубил и меня вместе с собой. Он не мог отделаться от своих дурных привычек. Сбывал фальшивые деньги, подделывал чеки, заменял стекляшками бриллианты, поступавшие к нам на хранение. После всех этих художеств я его выгнал. Он же поплатился за них тюрьмою. В общем, он исключительно дешево отделался, так как смело мог угодить суда по соседству с моей виллой щеголяя на принудительных работах полосатым костюмом каторжника. «Какое непростительное легкомыслие! Попасть в такую грязную историю!» — покачал головою врач-гипнотизер. «Но в таком случае, дорогой вельмо, вы без сомнения знакомы с прекрасной Нанеттой. «Нет», — решительно ответил вельмо. «Он, по-видимому, сошелся с ней уже после разрыва со мной». Какая вы поистине впечатлительная натура! Вы до сих пор не можете забыть этого человека вероломством, отплатившего за ваше благодеяние. Не могу забыть? Это слишком много. Поверьте, я не утруждал бы вашего внимания ставистским Алексом Сержем Александром, если бы он не был характерным явлением для нашей эпохи, с ее растлением нравов, продажностью и стремлением обогащаться, не разбираясь ни в путях, ни в средствах. Что он сам по себе, Ставистский? Марионетка, пусть одаренная и ловкая, но марионетка. Ею воспользовались, ее дергает за ниточки целая группа политиканствующих проходимцев, увы, занимающих видные во всех областях положения. Своими собственными руками вытаскивать из огня каштаны им неудобно. Для этого им нужен негр. Этим неграм они избрали бывшего жигола, умеющего быть при желании обаятельным, вкрадчивым и неотразимо действующим на женщин. На секунду умолкнув и вздохнув, Вельмо продолжал. Я не сомневаюсь, что в конце концов вся эта эпопея Сержа Александра содержащего на свои темные миллионы чуть ли не все парламентские и правительственные партии, завершится грандиозным и постыдным скандалом. Падая в бездну, он увлечет за собою и всю политическую банду, покрывающую его уголовные махинации. «Вспомним, милый доктор, Панаму. Вспомним дело Эмбер. Вспомним еще несколько таких же дел. Все идет к этому». Не слишком ли вы драматизируете положение, дорогое вельмо? Панама и вдруг Серж Александр. Нисколько. И финалом Сержа Александра может быть маленькая Панама, а может быть и совсем маленькая. Впрочем, милый доктор, вам, как непосвященному в закулисную деятельность Ставистского, многое действительно непонятно. Я, как депутат парламента, нахожусь в курсе того, О чем широкая публика и понятия не имеет. Хотя быть может, вам скучно все это. О ничуть, Я весь внимание. Искренне вырвалось у Я именно та широкая публика, которую вы только что изволили упомянуть. И если моя любознательность не утомила вас, то продолжать, прибавил он, увидев, что Вельмов взволнован, что он дышит с трудом и откинувшись на спинку шезлонга теряет силы. Не меняю позы. Глядя не на собеседника, а перед собою, туда, где на горизонте крыльями гигантских птиц белели паруса рыбачьих судов, вельмо, отдышавшись, продолжал: Например, со дня на день назревают очень крупные злоупотребления, связанные, мною получены самые точные донесения, с целым рядом государственных и полугосударственных учреждений. Вернувшись в Париж и во всех подробностях ознакомившись с богатым досье героя наших дней, я, может быть, заговорю обо всем этом с парламентской трибуной. Но довольно об этом, довольно слабеющим голосом произнес Вельмо. Мне что-то не по себе. Вот видите, доктор, не очень ли вы оптимистичны в своем диагнозе? Да нет же, уверяю вас, это пустяки. Начните принимать мои порошки. И все как рукой снимет. Кстати, есть ли у вас здесь порядочный аптек? Единственный и вряд ли особенно порядочная при госпитале каторжной тюрьмы. Я не верю в ее фармакопею. Но, во всяком случае, я думаю, ваши рецепты будут выполнены в точности. Так-то так, но лучше, если это будет сделано под моим личным наблюдением. Не теряя времени, пойду в вашу каторжную аптеку. А вы будьте молодцом и не раскисайте. Этим же вечером в маленьком местном телеграфном бюро доктор Вутья отправил депешу. Буа-28, Рюбалю, Париж. Сегодня товар передан адресату. Дело верное. Ждите результатов. Эжен.